Марта двадцать пятого числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яклич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленную щекою и надписью «И кровь о т в о р я ю т не в ы с т а в л е н о ничего более. Цирюльник Иван Яклич.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 Белевшиеся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. Плотное, сказал он сам про себя. Чтобы это такое было, он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил.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 Где этот ы зверь отрезал нос? закричала она с гневом. Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле д е р ж а т с я Но Иван Яковлевич был не жив, н и мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как к а л е ж с к о г о ассесора Ковалева. которого он брил каждую с е р е д у и воскресенье. Стой, расковейся на. Я положу его завернувший в тряпку в уголок, пусть там маленечко полежит, а после его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я п о з в о л и л а у себя в комнате лежать отрезанному носу сухарь поджаристый. Знаю, умеет только брить твой, возить поремню.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 Его знает, как это сделалось, сказал он наконец, п о ч е с а в рукой за ухом. Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб дело п е ч ё н о е а нос совсем не то. Ничего не разберу.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 Наконец достал он свое и с п о д н е е платье и сапоги, натащил на себя в с ю э т у дрянь и сопровождаемые нелегкими увещаниями про скови ь о с ь п о в н ы завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом, куда идешь, или кого так рано собрался брить, так что Иван Яклич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будошник еще издали указал ему алибардую, примолвив: "Подеми, вон ты что-то уронил". И Иван Яклич должен был поднять нос и спрятать его в карман.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 Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был п ь я н и ц у страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлева, Иван Яковлевич никогда не ходил в с ю р т у к е был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда к а л е ж с к и й а с с e s s Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: "У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки", то Иван Яковлевич отвечал на э т о вопросом: "От чего ж бы им вонять? Не знаю, брат, столько воняют", говорил к о л е ж с к и й а с с e s и Иван Яковлевич понюхавший табаку.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 Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд. Иван Якович даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничий подбородки, он отправился в заведение с надписью ю к у ш а н и чай», спросить стакан п у н ш у Как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя, благородной наружности, с широкими бакенбардами в треугольной шляпе. со шпагою. Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: а подойди сюда, любезный. Иван Якович, зная форму, снял издали еще картус и, подошедший, проворно сказал: желаю з д р а в и я вашему благородию. Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал? с т о я на мосту? Ей богу сударь, ходил б р и т ь с да посмотрел только ш и б к о я река идет. Врешь, врешь! Этим не отделаешься и з в о л ь к а отвечать. Я в а ш у м и л о с т ь два раза в неделю или даже три, готов брить без всякого п р и к о с н о в е и я отвечал Иван Яковлевич. Нет, приятель, это пустяки.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 а л е к с с к и й а с с e s Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами бррр, что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог рас толковать по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу, но к величайшему изумлению увидел.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 к о л е ж с к и х ассесоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми к о л е ж с к и м и ассесорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые к о л е ж с к и е ассесоры, но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном к о л е ж с к о м ассесоре, то все к о л е ж с к и е ассесоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет.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 Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его м а н и ш к и был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. б а к е н б а р д ы у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон. Эти б а к е н б а р д ы идут по самой середине щеки и прямёхонько доходят до носа. Майорковалёв носил множество печаток сердоликовых, из гербами и таких, на которых было вырезано середа, четверг, понедельник и прочее. Майорковалёв приехал в Петербург по надобности, а именно...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 Вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один из возчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Но а вось либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру? Подумал он и зашел в кондитерскую н а р о ч н о с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на с т о л а х и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. Ну, слава богу, никого нет, произнес он. Теперь можно поглядеть. Он робко подошел к зеркалу и взглянул. Черт знает, что какая дрянь! произнес он, плюнувши. й Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего. С д о с а д о ю закусив губы, вышел он из кондитерской и решил, с я п р о т и в своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться.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 Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговки, которая продает на воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, при том будучи во многих домах знаком с дамами Чехтарёва, статской советницы и другие, вы посудите сами. Я не знаю, м и л о с т г о сударь. При этом майор Ковалёв пожал плечами.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 мой собственный нос. Нос посмотрел на майора и брови его несколько нахмурились. Вы ошибаетесь, м и л о с т в ы с д а р ь Я сам по себе. При том между нами не может быть никаких тесных отношений, судя по пуговицам вашего вицмундира. Вы должны служить по другому ведомству. Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья, подошла пожилая дама вся убранная кружевами, и с нею тоненькая в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии в п а л е в о й шляпке л е г к о й как п и р о ж н о е За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакинбардами и целый дюжиной воротников.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 но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу б ы л а тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечки на м о с т а Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ерыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне о б р е м з и в а л с я когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе о с е с с о р с т в о махает рукой, чтобы шел к нему. А, черт возьми, сказал Ковалев, эй, извозчик, вези прямо к Оберполицмейстеру. Ковалев сел в дрожки. И только покрикивал извозчику валяй во всю Ивановскую. У себя, оберполицмейстер, скричал он, зашедший в сени. Никак нет, отвечал п р и в р а т н и к только что уехал. Вот тебя раз. Да, прибавил п р и в р а т н и к Оно и не так давно, но уехал. м и н у т о ч к о и бы пришли раньше, то может застали бы дома.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 В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворения по начальству у того места, при котором Нос объявил себя служащим.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 Как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким б е с с о в е с т н ы м образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, и тогда все искания будут т щ е т н ы или могут продолжиться, чего Боже сохрани на целый месяц? Наконец, казалось, само небо вразумило его.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 Где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявший в зубы перо, считал принесенные медные деньги? Кто здесь принимает объявление? закричал Ковалев. А, здравствуйте. Мое п о ч т е н и е сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные к у ч и денег. Я желаю припечатать, позвольте. Прошу немножко повременить, произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с голунами и наружностью, п о к а з ы в а в ш у ю пребывание его в р и с к р а т и ч е с к о м доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.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 Почтенный чиновник слушал это со значительной миную и в то же время занимался сметой, сколько букв в принесенной записке.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 с е м н а лет о т р у д у новые полученные из Лондона семена репы и редиса дача со всеми угодьями двумя стойлами для лошадей и местом на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра комната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 два рубля сорок три копейки, семь минуту, рубль шестьдесят четыре копейки. Говорил седовласый господин, бросая старухам и д в о р н и к а м записки в глаза. Вам что угодно? Наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. Я прошу, сказал Ковалев.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 ф и л о г е я г р и г о р ь е в н а п о д т о ч и н о ш т а б о ф и ц е р ш а вдруг узнают, Боже сохрани. Вы можете просто написать коллежский, с е с е р или еще лучше состоящий в майорском чине. А, сбежавший был ваш д в о р о в ы й человек? Какое д в о р о в ы й человек! Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос.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 Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна штабофицерша, и у н е й дочка очень хорошенькая, тоже очень хороший знакомый. И вы посудите сами, как же мне теперь, мне теперь к ним нельзя явиться. Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы. Нет, я не могу поместить такого объявления. В газетах, сказал он наконец после долгого м о л ч а н и я Как? Отчего? Так газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много н е с о о б р а з н о с т е й и ложных слухов.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 Челет? у т он понюхал еще раз табаку для пользы юношества. Тут он утер нос. Или так, для общего любопытства. к а л е ж с к и й ассесор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях.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 Мне п р а в о очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивают головные боли и печальные расположения, даже в отношении геморроидов. Это хорошо. Говоря, этот чиновник поднёс Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под неё крышку с портретом какой-то дамы в шляпе. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. Я не понимаю, как вы находите место шуткам, сказал он с сердцем. с Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого Рапе. Сказавши это, он вышел глубоко раздосадованный из газетной экспедиции. и отправился к частному приставу чрезвычайному охотнику до да сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидалась частного пристава казенные батфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам. И грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну т два часика». И потому можно было предвидеть, что приход коллежского а с е с с о р а был совершенно невовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов ч а ю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и м а н у ф а к т у р н о с т е й но государственную ассигнацию предпочитал всему. э т о вещь, обыкновенно говорил он, уж нет ничего л у ч ш е этой вещи.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 Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно г а д к о ю показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который лежа на спине плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место.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 Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно. Однако ж все сноснее. Но без носа человек, черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин. Просто возьми да и в ы ш в ы р н и за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причинойю, но ведь пропал н и за что, н и про что, пропал даром не за грош. Только нет, не может быть, прибавил он немного подумав. Невероятно, чтобы нос пропал, никаким образом невероятно. Это верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь о ш и б к о ю выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван дурак не принял, и я верно хватил ее, чтобы действительно увериться, что он не пьян. Майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет на я в у Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза, с т о ю м ы с л ь ю что а в о с ь либо нос покажется на своем месте. Но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: "Эх, к а й п а с к в и л ь н ы й вид". Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное. но пропасть и кому же пропасть и при том еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразив все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что в и н о ю этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею п р и в л о к н у т ь с я но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему на примик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавшие, что еще молод, что нужно ему прослужить лет в п я т о к чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша верно измущения решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб.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 чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в к о н у р у свою, как послышался впереди н незнакомый голос, произнесший: "Здесь ли живет к о л л е ж с к и й а с с с о р Ковалев? Войдите, майор Ковалев здесь", сказал Ковалев, вскочивший поспешно и о т в о р я в а я дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности. с бакин бардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками тот самый, который в начале повести стоял в конце Иса к и е в с к о г о моста. Вы изволили затерять нос свой? Так точно. Он теперь найден. Что вы говорите? закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык.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 И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы с т а н е т е передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды ничего не з а м е ч у Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит. Ковалев был вне себя. Где же он? Где? Я сейчас побегу. Не беспокойтесь. Я зная, что он вам нужен, принес его с с о б о ю и странно то. что главный участник в этом деле есть мошенник-церюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке б о р т и щ а пуговиц. Нос ваш совершенно т а к о й как был. При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в б у м а ж к е нос.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 Осторожно, и о смотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался. Он поднёс его к арту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднёс к гладкому месту, находившемуся между двух щек, но нос никаким образом не держался. Ну.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 Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в б е л е т а ж е Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакинбарды, свежую здоровую докторшу, ел по утру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полощая его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками.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 И пощупавши то место, где прежде был нос, сказал. Хм. Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал. Хм. И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал. Нет. Нельзя.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 Я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же при том и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства. Верите ли? – сказал доктор не громким, не т и х и м голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим.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 Даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь. Нет, нет, ни за что не продам! – скричал отчаянный майор Ковалев. Лучше пусть он пропадет. Извините, сказал доктор, о т к л а н и в а я с ь Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели моё старание. Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака р у к а в щ и к и белые и чистые, как снег рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерши, не согласится ли она без б о я возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания.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 Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом э т о г о чиновника, то наконец в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведённых вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предупредить, о м если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте.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 Коллежский ассесор был в этом с в е д у щ потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. Каким же образом, какими судбами ь это приключилось? Только черт разберет это, сказал он наконец, опустив руки.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 И возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже п о л и ц и я вступиться. Один спекулятор, почтенный наружности с б а к е н б а р д а м и продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемь копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из д о м у и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную ш е р с т я н у ю фуфайку или литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева Франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более десяти лет.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 что когда еще проживал там хозрев мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом с м о т р и т е л я з а с а д о м показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением, наставительным и н а з и д а т е л е м для юноши.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 о ч у т и л с я как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. Хвать рукойю, точно нос. Эге, «Ага сказал Ковалев. И в радости чуть не дернул по всей комнате босиком т р о п а к а но вошедший Иван помешал. Он приказал тотчас же дать себе умыться и умываясь взглянул еще раз в зеркало. Нос. Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос. А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал он, и между тем думал: вот беда, как Иван скажет, да нет с у д ы не только прыщика, и самого носа нет. Но Иван сказал: ничего с, никакого прыщика, нос чистый. Хорошо, ч е р т п о б е р и сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время. Выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так б о я з л и в о как кошка, которую только что высекли за кражу сала. Говори в п е р е д чистые руки! кричал еще и издали ему Ковалев. ч и с т ы й Врешь? И богус, чистый сударь. н у смотри же! Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфетку. И в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки крем, какой подают на купеческих именинах. Вишь ты, сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. Вон о, и к его п р а в о как подумаешь? Продолжал он и долго с м о т р е л на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его закончик. Такова уж была система Иван Яковлевича. Но-но-но, смотри! закричал Ковалев. Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него подбородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить б е з п р и д е р ж к и за нюхательную часть тела, однако же к о е к а к упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, к а в а л е в поспешил тот же час одеться. Взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: м а л ь ч к чашку шоколаду", а сам в ту же минуту к зеркалу: "Есть нос". Он весело обернулся назад и сатирическим видом посмотрел несколько прищурив глаз на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об э к з е к у т о р с к о м Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. Есть нос. Потом поехал он к другому коллежскому ассессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: "Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька". Дорогой, он подумал, если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте. Но к о л е ж с к и й а с е с о р ничего. Хорошо, хорошо, черт, повери, подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штабофицершу подточенную вместе с дочерью. р а с к л а н и л с я с ними и был встречен с радостными восклицаниями. Стал быть ничего в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и нарочно, в ы н у в ш и табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с о б о их подъездов, приговаривая про себя: вот мол вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь.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 Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздох. Я совсем не и с ч и с л а корыстолюбивых людей, но неприлично, неловко, не хорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печённом хлебе и как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то.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 Хотя, конечно, можно допустить и то и другое и третье, может даже, но да... и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право есть что-то. Кто что не г о в о р и а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бываю.